Акагота всё не было. В Еранге Каляны в укромном месте лежала его тетрадь, заполненная аккуратными всё возрастающими цифрами. Акагота всё не было. Лето на ледовитом побережье Чукотки проходит быстро. Только вчера ещё было тепло, но по ночам уже стало подмораживать. Нутэн снял с высоких подставок нарту и начал ладить ее к зиме. На дальней кости вылегли моржи, и охотники готовились к осеннему забою, но кого-то среди них не было. Настал день, когда к берегу становища Еппын подошел плотный лед и закрыл прибрежную полынью, образовав крепкий припай. С небольшой деревянной чашей в руке, пройдя под поднятой и укреплённой на зиму байдарой, на берег спустилась женщина в кэркере из тёмных одноцветных оленьих шкур и молча разбрасывала по льду изкрошенное оленьье мясо, табак и сахар. Так Каляна навсегда простилась ещё с одним мужчиной. отнятым у неё безжалостным морем. Но жизнь продолжалась. Она продолжалась в новых учениках Першина, привезённых с окрестной тундры и поселившихся в большом деревянном доме, в надежде на исцеление Гаймесина, в счастье Умканэу и наконец в ней самой, Каляне. в которой удивительный и необыкновенный человек как год зачал новую жизнь эпилог это толстая тетрадь в коричневом переплёте с надписью на норвежском языке норвежская полярная экспедиция руала амундсена попала ко мне летом 1960 года И пролежало на полке среди других блокнотов и тетрадей почти четверть века. В первый раз, когда я увидел плотный ряд цифр во всё возрастающем значении, я ничего не понял. Как известно, достигнуть северного полюса на дрейфующей во льдах мот Амундсену так и не удалось, хотя он ещё в течение 2 лет после зимовки у того Чукотского берега предпринимал попытки. Северного полюса Амундсен достиг другим путём. Надерябли Норвегии он пролетел над вершиной мира 12 мая 1926 года. После этого он занялся обработкой своих дневников и наблюдений, читал лекции выступал с рассказами о своих путешествиях, иногда упоминал о своего поворота к Готта, но в дальнюю дорогу больше не пускался. Он написал в своей книге "Моя жизнь. Я хочу сознаться читателю, что отныне свою карьеру исследователя считаю законченной. Мне было дано выполнить то, к чему я себя предназначал, этой славы достаточно на одного человека". В дальнейшем я всегда с величайшим интересом буду следить за разрешением загадок далёких полярных стран, но не смогу уже надеяться найти такое богатые поле деятельности.